«Ну, давай ради последнего раза я сама зажгу тебе сигару». Она боязливо зажгла немного смятую сигару, которую Мэтью вынул из жилетного кармана, и наблюдала, как он, с подобающей мужчине безмолвной важности, пускал густые клубы дыма. Теперь она могла обожать его и любоваться им лишь на некотором расстоянии, но, вытянув руку, ухитряла все же гладить его часовую цепочку». «Ты будешь скучать по своей бедной Агге, не правда ли, Мэт? спросила она с чувством, слегка покашливая, когда раздражающий дым сигары попадал ей в горло. «Отчаянно!» — заверил ее Мэт, «От всей души, наслаждаясь эффектностью своей позы. Он сидит, как герой. Она у ног его, взирает на него с нежным восторгом. «Тоска будет без тебя, невыносимая». Ему хотелось сказать чертовско, это было бы шикарнее. Но из уважения к Агнес он употребил менее мужественное выражение и при этом покачал головой, словно сомневаясь в своей способности выдержать такое испытание. «Мы должны страдать во имя нашей любви», — промолвила со вздохом Агнес. «Я уверена, что она воодушевит тебя на великие прекрасные дела там, в Индии. Ты пиши мне обо всем» я буду с каждой почтой писать тебе и маме», — обещал Мытью. «А я, разумеется, буду часто видеться с мамой», — отозвалась Агнес таким тоном, словно она была уже членом семьи. Мытью думал о предстоящих ему тяжких трудах в далекой стране и о том, что две преданные, обожающие его женщины, будут вместе высылать к небу молитвы о нем. Однако... Несмотря на все его усилия продолжать курение, он не мог этого сделать, так как сигара жгла ему губы, и в конце концов пришлось с сожалением бросить ее. Тот же Агнес прильнула к его груди. — Поцелуй меня еще, милый! Потом, после паузы, она прилепетала манящим, как ей казалось, шепотом. — Ты вернешься ко мне большим, сильным, страстным мужчиной, да, Мэтт? Я хочу, чтобы ты обнимал меня крепко, так крепко, как только тебе захочется. Мэттью рукой, обнял ее плечи со смутным неудовольствием. Слишком уж многого Агнес требует от человека, которому наутро предстоят опасности трудного плавания. Мне, право, стыдно, что я не умею скрывать своих чувств, продолжала застенчиво Агнес. Но ведь в этом нет ничего дурного, правда, Мэтт? «Ведь мы поженимся, как только ты вернешься домой. У меня сердце разрывается на части от того, что нам не удалось обвенчаться до твоего отъезда. Я бы так охотно поехала с тобой». «Что ты, Агнес?» — возразил Мэтью, «Там совсем не место для белой женщины». «Но их туда уезжает так много, Мэт. Жены разных чиновников и мало ли кто». Если тебе придется ехать туда вторично после того, как ты отслужишь срок, я непременно поеду с тобой. Решительно сказала Агнес. Нам теперь мешает только то, что ты должен сначала сделать карьеру, милый. Он промолчал, испуганной решительностью ее тона. Никогда до сих пор ему не приходило в голову, что он так близок к алтарю. Он вовсе... Не подозревал истинных размеров власти Агнес над ним. Ее поцелуй показался им бесконечно долгим. Наконец он объявил. «Пожалуй, мне пора идти, Агги». «Да ведь еще так рано, Мэт, обиженно возразила она. «Ты никогда не уходил раньше десяти?» «Я знаю, Агнес, но мне завтра предстоит трудный день», — сказал он с важностью. «К двенадцати уже надо быть на пароходе». «Это прощание меня убьет», — воскликнула трагическая Агнес, неохотно выпуская мы это из объятий. Он встал и, поправляя галстук, одергивая к низу брюки, осматривая на них пострадавшие складки, чувствовал, что ни о чем не жалеет. Приятно было осознавать, что женщина готова умереть из-за разлуки с ним. «Итак, прощай, Агнес», — мужественно воскликнул он широко расставив ноги и протягивая ей обе руки. «Придет время, и мы с тобой увидимся снова». Она бросилась в раскрытые ей объятия, снова спрятала голову у него на груди,